Глава 24. Наконец, император решил вмешаться в наш спор. Что для меня даже немного неожиданно. Неужели ему все-таки не наплевать на возникшие разногласия? Или просто наскучило слушать грызню двух приближенных к нему сторон? Сейчас и узнаем. С заметно охмелевшим сначала разговора лицом он поглядел сначала на Скуратова, а потом и на нас со Степаном Андреевичем. Вот что я скажу. — начал Николай. — Вы все, сидящие за этим столом, мне очень нравитесь. Улыбнулся и икнул. — Да и не только вы. Чего ж тут? Но конкретно в этой ситуации обе стороны. И мне хм, очень неприятно слушать, как вы между собой ругаетесь. Я честно пытался вникнуть в обе ваши позиции, но так до конца и не разобрался. Что вы, Михаил Леонидович, что вы, Степан Андреевич, с другом моей дочери. Я думаю, что никто из вас не желает зла нашей любимой стране. Я уверен, что каждый из вас – патриот до мозга костей. И поэтому хм, давайте жить дружно. Император поднялся со стула и поочередно всех нас поцеловал в щеку. От услышанного хотелось ладонью расшибить себе лоб. Неужели это все, что он может сказать по итогам нашего спора? Решил, значит, сыграть в кота Леопольда, объявив хорошими всех. Но это ведь твою мать. Идиоту было бы очевидно, услышав все со стороны, что правы мы с Гречихиным. Хотя бы потому, что пытались мыслить рационально и приводили конкретные доводы, в отличие от Скуратова. Скуратов ведь только и делал, что разбрасывался громкими словами, апеллировал к своей якобы тревоге о суверенитете страны. В общем, говорил так, как патентованный политик. Но мы сейчас не на трибуне перед публикой, хотя Николай, судя по всему, не особо отличается от бездумной толпы. И что самое главное, разве он не понимает, что наши противоречия, как бы это мягче сказать, ни хрена не получится решить обычным «давайте жить дружно». Не понимает, что они гораздо глубже и не рассосутся от обычных слов. Хотя чего это я? Естественно, он не понимает. Он ни черта не понимает, ни в людях, ни в политике. Я, как мог, пытался скрывать свое разочарование и с натянутой улыбкой ковырял оливки, разложенные в тарелке передо мной. Впрочем, разочарование Скуратова тоже было очевидно. По его глазам я видел, что он недоволен. Так что, наверное, все закончилось не так плохо, как могло бы. Как минимум, император не принял сторону Скуратова, и у нас все еще остается хоть какой-то шанс. И в общем и целом за сегодня мы как минимум не сдали позиции и даже слегка укрепили их, так как Скуратов первый начал этот конфликт и в итоге ни к чему не пришел. «Ну что на сегодня? Хватит ругаться!» Николай вопросительно обвел нас взглядом. Мы молчали. «Молчание? Знак согласия!» Он открыл дверь и подозвал к себе человека из личной гвардии. «Срочно зови к нам обратно обворожительных дам». «А кого вы имеете в виду, господин, вам снова заказать п...» «Дурак ты!» — перебил мужчину Николай. «Директора и зам директора. «А, так точно, сейчас приведем их сюда». «Вот и отлично!» Император закрыл дверь и вернулся за стол, откоприл свежую бутылку и разлил шампанское по бокалам. Мм да, не так я себе представлял серьезный разговор, конечно. Зато теперь абсолютно очевидно, что этот вариант отметается окончательно, ибо даже если мы попытаемся переговорить с императором наедине, попытаемся убедить того в том, что Скуратовы плохие люди, из этого ничего не выйдет. Как минимум потому, что он абсолютно не настроен ни с кем ссориться, а тем более с приближенными ко двору людьми, а как максимум потому, что у нас по сути нет никаких аргументов, почему он должен нас послушать. Ну, если посудить логически, что мы можем поставить против Скуратовых? То, что они проворачивают финансовые махинации? Ерунда, Николаю и так об этом известно, я уверен. То, что они занимаются незаконной торговлей наркотиками, ерунда, это для начала нужно доказать, что будет очень проблематично, учитывая связи с Куратовых, да и потом, в случае чего, не составит проблем найти козла отпущения, а самому Михаилу выйти сухим из воды. То же самое касается и всяческих заказных убийств и прочих грехов Скуратова. А в сотрудничестве с кем-то из других стран – Скуратовы замечены не были, я даже специально у Евгения спрашивал, так как тот много под них копал, так что под изменника его даже при всем желании не получится записать. Не, все это недостаточно для того, чтобы император отвернулся от Михаила, здесь, кажется, лучше бы сработало что-то, касающееся личных взаимоотношений. Не знаю, если б Михаил переспал с женой Николая, допустим, такой повод был бы неплохим, да... Но, хм, кстати, почему бы и нет? В дверь кабинета вдруг постучались. Николай тут же подскочил из-за стола и со счастливым лицом бросился открывать. Думал, наверное, это вернулась его любимая Левтина Игоревна со своим обворожительным пучком на голове, но, увидев на пороге лысеющего мужчину в черном костюме, император обреченно вздохнул. «Что случилось?» «Ваше Величество, дело срочное», – произнес мужчина и встретился со мной глазами. Стал говорить тише, хотя я все равно все слышал. Министр Беляев сообщил, что германо-французские войска начинают концентрироваться на границе с Польшей. «Ой», – махнул рукой Николай, – «да этот Беляев мне-то чуть ли не каждый месяц сообщает подобное. Учения они там проводят, что ж еще?» Или ты правда думаешь, что они попытаются напасть? Ха! ха Духу не хватит. А если и попытаются? Мы отобьем атаку, и за три дня до Берлина с Парижем доберемся. Ох, не к добру это, ох, не к добру. И в первую очередь бахвальство императора и его оторванность от реальности. Голову ставлю, что он не воспримет донесение всерьез и продолжит напиваться в этом кабинете. По-хорошему бы ему сейчас поехать во дворец, протрезветь, да, мониторить ситуацию, чтобы в случае чего отдать нужные приказы, но этого не случится. Тем не менее, Ваше Величество, министр Беляев отдал приказ усилить наши войска на границе. «А он еще и приказы без меня отдает?» – сквозь зубы прошипел Николай. «Дурак!» — Да без таких Беляевых мы бы уже и все распрощались с более-менее безопасной жизнью. — Хотите это оспорить? — удивленно спросил мужчина и сглотнул. — Да нет, конечно, забей. — Все, не отвлекайте меня по пустякам, — закончил император и захлопнул дверь прямо перед горбатым носом. — Ага, пустяки. Господи, повезло же России в этом мире с главой государства. Ничего не скажешь. Впрочем, он здесь, можно сказать, и не виноват, просто такой человек не предназначен для роли императора, а его окружение удобно, никак не мешает их делам, да и ладно, могут вертеть свои схемы сколько угодно, и ничего за это не будет, как бы боком все это ни вышло. А поползновение французов на нашу территорию уже были, и это тревожный звоночек. «Чего только стоит покушение на Екатерину, а сколько было подобного, о чем я не слышал?» «Бардак, конечно, бардак. Мы с Гречихиным еще недолго просидели в кабинете вместе с остальными, да свалили под шумок, когда Николай напился до состояния, когда ничего не замечает. Степан Андреевич отправился к себе, а я на встречу с Евгением. «Вообще, надо бы обсудить все это втроем, но рисковать не стоит». Уши с куратовых развешены по всем углам. Мы с Евгением встретились в безопасном месте, и я сел к нему в машину. Ну что, лысый здоровяк обернулся на меня с водительского сиденья. Да что тут сказать? Ты занимаешься укреплением обороноспособности нашего рода? Связался с Федором. Связался, ответил Евгений и чуть улыбнулся. Мы, оказывается, служили в одном месте. В разное время, правда, но тем не менее. «Это хорошо, значит, сразу нашли общий язык». «Что-то вроде того. Армейская связь. Слышал что-нибудь о таком?» «Мне хоть и мало лет, но о таком я знаю не понаслышке». «Ладно, что по поводу Скуратовых?» «В общем, император не принял нашу сторону». «А я и не сомневался. Сразу сказал, что эти пустые разговоры ни к чему не приведут. Надо действовать, и действовать наверняка». «Попридержи коней», — откинулся я на спинку. «Он не принял нашу сторону» но и Куратова слушать не стал. Мы для него одинаковы и хочет, чтобы жили дружно и никому не мешали. Так что пока что все не так плохо. А я настаиваю, что бить надо первыми. Это дает огромное преимущество. Да подожди, говорю, рано пока что бить. Мы еще не все мирные способы испробовали. Какие еще варианты? Устало вздохнул Евгений. Что интересного ты накопал про Михаила или про кого-то из своего окружения? прорву всего, наркотики, фиктивные тендеры, убийства конкурентов. Выбирай, что хочешь. Нет, это все не то. Императора таким не удивишь. Может быть, он подбивает клинья к жене Николая, ну или хотя бы к сестре, не знаю. А в грязное белье решил залезть, с укором посмотрел на меня Евгений. «Это единственное, что может склонить императора на нашу сторону. Он человек социальный, и только грязное белье может нам помочь». Не, таким я точно не занимался. Я всегда стараюсь действовать честно, по-мужски. Если нас ударили по щеке, то я ударяю в ответ по-другой, а не начинаю искать обходные пути. Но это всяко лучше, чем начинать прямое противодействие. Так что давай, вот тебе новое задание». «Черт, да я начальник охраны, он не детектив по семейным делам. Попроси об этом своего Исидора, он вроде как спец по таким вопросам». «Точно. В общем, созвонишься с ним и выделишь ему все ресурсы, что скажет. Ему твоя помощь точно должна пригодиться». Евгений нервно вздохнул и завел мотор. Повез меня домой. Сюрпризы не хотели заканчиваться и в родной обители. Когда переступил порог гостиной то на диване обнаружил Екатерину, напротив которой сидела Виктория, и громко смеялась. — А помнишь, как мы прямо на этом диване с тобой в куклы играли, переодевали их и представляли, что это мы э, разыгрывали нашу будущую свадьбу, как я буду свидетельницей на твоей, а ты на моей? — пьяным голосом говорила розово-волосая. — Да, — с улыбкой на лице вздохнула Екатерина. — Хорошее было время. С теплотой вспоминаю. О, — «Андрей пришел». «Привет», – растерянно поздоровался я и приблизился к дивану, к тому самому зеленому дивану, на котором я когда-то фотографировал голую Викторию. «А вы чего тут?» «Женские разговорчики у нас», – приподняв подбородок, заявила Виктория. «А, ну я тогда пойду к себе, хорошо вам посидеть, а мне спать охота», – зевнул я и направился к лестнице. «Андрей», – окликнула меня Екатерина, – «не засыпай пока». — Минут через десять зайду к тебе, надо кое о чем поговорить. — Хорошо, — ответил я, улыбнувшись. — Ах, черт! Снова?